Железными копытами прошелся по хлебам шагавшие с Черноморья неурожай. В хуторе Дубровинском жили люди до Нови. Ждали, томились, глядя на застекленную синь небо на иглистое солнце, похожее на усатый колос пшеницы гирьки, в колючем ободе усиков лучей. Надежда выгорела вместе с хлебом.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 Кривые и страшные выложились борозды, мелкие с коричневыми шмотками огрехов, словно не лемехи резали затравевшую пашню, а чьи-то скрюченные слабые пальцы. Оттого Степан шел с поклоном к вероломной земле, что была, кроме старухи, семья. Восемь ртов, оставшихся от сына, убитого в гражданскую войну.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 На обезлюдевших огородах легли зайчьи стёжки. «Что ж, Семенов дадут?» — надоедал Степан председателю. Тот озлобленно махал рукой. «Не вяжись, Степан Прокофич. Нету пакеда распоряжения!» «И не будет! Не жди! Надо было народ от смерти отвесть! Обнадёживали! Кинули, как собаки, масол!» И люто тряс маслаковатыми кулаками. «Пропади они, сукины сыны! Хлеб в городах жруть Мать ихняя!» «Не выражайся, Прокофьич! Пришкребу за слова!» «Эх!» — махал Степан рукой и, не договаривая, уносил из совета большое свое костистое тело. «Был он похож на перехворавшего быка».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 Лег сурчина, липла жена. Варька намечет. Ей на басне в чем вытеть. Нехай мои валенки обувает Подросток Варька стягивала с деда валенки и шла убирать скотину. А он лежал, косо расставив длинные босые ступни, часто дергал веками закрытых глаз. Вздыхал, кряхтел, думал тягучее и безрадостное.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 В хуторе мёрли люди, источенные, как дерево червём, дубовым хлебом. И чёрная будила Степану по ночам тоска, вспаханная обсеменить нечем. Скот обесценил. За корову давали пять-восемь пудов жито с азатками. На святках опять заговорили об отпущенной, будто бы, семенной суде. И опять заглох слух. Заглох, как летник в степи, глубокой осенью. Ожил только на опровесне. Вечером на собрании в церковной караулке председатель объявил. «Получена бумага!» Помял пальцами горло, кончил. могём ехать за хлебом хоть завтра! Об нас-то то же самое не забывают!» И осекся от волнения. До станции от хутора полтора ста верст разбились на партии с первой же ночевки. На лошадях уехали вперед, бычиные подводы рассыпались длинной валкой. Степан ехал с соседом Афонькой, молодым москлявым казаком. Дорога легла через тавричанские слободы. Гребни верст в 30-40 одолевали только к ночи. Тощие от бескормицы быки шли с Купо отмеряя шаги, прислоняясь ребристыми боками к виям. Степан всю дорогу шел пешком, берег бычачью силу для обратного пути. С последней ночевки в Ольховом рагу выехали, дождавшись месяца, и к полудню дотянулись до станции. Возле элеватора с визгом дрались распряженные лошади, ревели быки, плелись многоголосые крики. К вечеру из ворот элеваторного двора выбежал запыленный весовщик, крикнул, оглядывая вазы. «Дубровинцы, подъезжай! Председатель где?» «Здесь, а!» — гаркнул председатель. «Ордер при вас?» «Так точно, при нас!» Пока приехавшие раньше запрягали, Степан с Афонькой пробились к самым воротам. Поперек дороги большой черный казак в атаманской фуражке и накинутом поверх зипуна башлыке упрашивал мотавшего головой быка. «Шэ-ше, шэ, чертяка! прр пр, -пр -р -р. Голф, Стой!» «Посторонись, станишник!» — попросил Степан. «Небось, объедешь! Идешь тут, объедешь! ить обломаемся!» «Сани, оттени крикнул Афонька. Стал вспоперек путя, как черьяк на причинном месте. «Эй, дядюля!» Атаманец здоровенный кулачиной саданул норовистого быка, и тот, выкатывая кровяные глаза, просунул морщинистую шею в ермо. «Подъезжай! Подъезжай!» — орал весовщик, размахивая ордером у дверей весовой. Степан направил быков рысью и первый подкатил к весовой.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 Попробовал Степан, как раньше, тряхнув лопатками, вскинуть пятипудовый чувал повыше и неожиданно почувствовал неудержимую дрожь в коленях. Качнулся, сделал два неверных ковыляющих шага и прислонился к дверям. «Проходи! Застрял!» — торопили толпившиеся у входа казаки. «Отошал дядя! У него уж порохня цирела!» «Держись за землю, а то упадешь!» «Го-го-го-го!» «Кидай мешок, я подыму, мне сгодится!» А запрягавший у ворот быков, пособил Степану перетаскать навоз мешки, и Степан, дождавшись Афоньку, выехал на площадь. Смеркалось. «Иди, просись ночевать», — предложил иззявший Афонька. «А ты что ж?» «У тебя, прокофич борода».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 «Проходи, дед!» — отмахивались от него. Степан вышел из крайнего двора и ожесточенно стукнул кнутом неповинного быка. «Вот Афанасий, люди! Ночевать видно под забором! Запалить бы их с четырех концов! Бирюки они люди! У них снегу сирять зимы не выпросишь!» На элеваторной площади распрягли быков И, подрев паровозных гудков, легли на санях, набитых мешками Площадь гомонила Молодые казаки, собравшись на крайнем вазу, складно играли песни Сиповатым, но сильным голосом один какой-то заводил «Ехали казаченьки, до да со службы домой!» И, огрубелые от ветра и стужи, голоса подхватывали «На плечах погонники, на грудях кресты!» Степан, прислушиваясь к песне, недоверчиво щупал завязанные чубы тугих мешков. И перед закрытыми глазами его стлалась вспаханная черная деляна. Там у атаманова кургана и он, Степан, мечущий из горсти полновесное семя. В полночь с севера подул жесткий ветер. На крышах вагонов, прибывших из Москвы, хрусталём отсвечивал снег А возле путей, оголенная ростепелью, земля чернела пахло осенью первыми заморозками стынущим шлаком Над городом мутно-розовой квадратной глыбой висел элеватор У дощатого забора понурожались быки На площади ветер вихрил морозную пыль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 Степан разбудил Афоньку, запрягли и в густеющей предрассветной темноте выехали за город. Поднялись на гору. Над городом взвыл паровоз. Афонька, шагавший рядом со Степаном, махнул назад кнутовищем. Ну и ржёт проклятый жеребец. Он на себе, поскольку тысяч в пудов тягает, и хучьбы крякнул. А тут завалил двадцать пудов и страдай пешком всю дорогу.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 А мы вот на санях забились. «Ни!» — коротко кинул тавричанин, усыпая бороду шелухой. «Мы заплотим! Христа ради! Вызволите! Коней нема!» «Что ж, люди добрые, аль нам пропадать!» — взмолился Степан, разводя руками. «Да мы не могим знать!» — равнодушно откликнулся другой в заячьем триухе. Помолчали. Подошел Афонька, выгибаясь в поклоне. — Сделайте уважение. — Та не, це треба худобу морить. Молодой рослый тавричанин в добротном морщеном полушубке подошел к Степану и хлопнул его по плечу. — Вот шо, дядько, давайте с вами барка встроим. Коли вы мене придолите, підвезу на бугор. А не, так не. ну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 Степан скинул рукавицы и оглядел широкие плечи противника, распиравшие полушубок. «Берись!» «Оцедило!» Взялись на поясах. Просовывая пальцы под красный Степанов кушак, весело и легко дыша, тавричанин попросил. «Пузо, пидбери!» Медленно закружились, пытая силы.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 «Десяток годков скинуть бы, я б тебя повозил!» «Ну, дядька, так и быть, подвезу вас на бугор!» «Ты изробил саби!» — задыхаясь, довольно смеялся тавричанин. «Поняйте ось к тому двору!» Хлеб свалили на широкую бричку, и тавричанин, боровшийся со Степаном, щелкнул на тройку сытых лошадей щегольским кнутом. «Поняйте с лидом!» На бугре, верстах в четырех от слободы, хлеб перегрузили на сани. По дороге заведнелся снег, кое-где перерезанный перетяжками. Тяжелая дорога вымотала быков. За санями, по мерзлой земле, захлюстанным бабьим подолом волочился сверкающий, притертый полозьями след. До хутора оставалось верст 30. Степан предложил Афоньке «Положай». — Давай ехать. Хоть ночью, а дотянем. — Не из чего ночевать. Корму клока нет. Быков лишь томить. К ночи доехали до казенного леса. На небе, ясном и черном, сухо тлело, дымилась ядреная россыпь звезд. Морозило. Степан ехал впереди. Спустились в ложок. Впереди быков легла косая тень. Следом вышел человек. — Кто едет? «Со станции, Дубровинские!» — насторожился Степан и оглянулся над подходившего Афоньку. «Стой!» «По какому праву?» «Стой, тебе говорят!» Небольшой, укутанный башлыком, подошел человек. Синел, поблескивал в перчатке вороненый наган. «Шо везете?» «Хлеб семенной!» — у Степана дрогнуло сердце, дрогнул голос.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 родненькие братцы а, -а, а рыдал степан и ползал на коленях кровея ладони а мерзлую колость дороги афоньку первый бежавший от брички свалил с ног прикладом винтовки кинул на него полость отцаней лежи и не зиркой Бричка прогремела и стала около соней двое кряхтя кидали в нее мешки третий в башлыке стоял над степаном.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 Степан легко выдернул торчавшие вазу вилы тройчатки и коротко перехватил держак. Тавричанин неожиданно сел у ног остановившейся потной лошади, в пыль положил ладони и глянул на Степана снизу вверх. «Женка померла у меня. Хлопчик вон остался», — ужасающе беспечным голосом сказал он, указывая на воз прыгающим пальцем. «За что? Обидел?» — весь дрожжа хрипел Степан. Тавричанин тупо оглядел холстинные свои штаны и качнулся. «Дидо, возьмите коньяку!» «Нужда была!» «А, возьмите коньяку, Маво!» «Христа ради! Промеж нас будить!» «Помиримусь!» Часто заговорил он, косноязыча и разгребая руками дорожную пыль. «Обидел!» «Мертвая земля лежит!» «А? Голод приняли!» «Пухли от травы! а выкрикивал Степан, подступая все ближе. «Похоронил женку. В бабе и хворости была. Вот, хлопчик, третий год с Пасхи. Прости, дидо. Сойдемся миром. Отдам хлеб». В смертной тоске мотал тавричанин головою и уже не связанно болтал мертвенно деревеневший язык, застывая в судороге животного ужаса.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 Со стоном воткнул их в мягкое, забившееся на зубьях дрожью. На пожелтевшее, строгое, прижатое к земле лицо кинул клок сена. Потом влез на воз и взял на руки зарывшегося в сено мальчонка. Пошел от воза петлястыми пьяными шагами, направляясь к тлевшим носугорье огням слободы прижимая к груди выгибавшегося в сударяя мальчонка, шептал, сжимая клацающие зубы. «Молчи, сынок!» «Циц! Ну, молчи, а то бирюк возьмет! Молчи!» А тот, закатывая глаза, рвался из рук, визжал в залитую голубыми сумерками нерушимо спокойную степь. «Тато! Тато! Тато!»